Глава 7. Что такое идентификация? Бывают люди похожие, существуют двойники, рождаются однояйцевые близнецы, и всё же между ними существуют различия. Пусть крохотные, пусть на уровне одного отрезка в цепочке ДНК, в виде еле заметной родинки на спине или расстояние между передними зубами. Но есть криминалистика, кроме баллистики, анализа наркотиков и ядов, Фотографии и других технических вещей занимаются двумя наиважнейшими проблемами: привязкой человека к определенному предмету, месту и, если повезет времени, идентификацией личности, то есть сравнением одного человека с другим или многими. На профессиональном языке это звучит так: one to one or one to many. Так что же уникально в каждом отдельном человеке? Отпечатки пальцев, скажите вы, и ДНК. Правильно. Это то, что в первую очередь приходит на ум. Некоторые из вас, я уверен, укажут на радужную оболочку глаза и сетчатку, и тоже будут правы. А вы знаете, что строение зубов, уха и губ человека тоже уникально. Ничего не стоит провести маленький эксперимент. Подкрасьте губы помадой и промокните их белой бумажной салфеткой. Попросите коллегу сделать то же самое. Убедитесь, что разница есть. Только не выходите с такими губами парочкой на улицу родного города, вас могут не так понять. На женщин данный совет, естественно, не распространяется. С ухом всё чуть сложнее. Красить его не надо. Просто сфотографируйте крупно уши нескольких своих знакомых и сравните фотографии. В случае, если надо идентифицировать живого человека, применяется идентификация по отпечаткам пальцев и ладони, по радужке и сетчатке глаза, по голосу. по строению лица, по походке, по расположению вен в области кистей рук, по почерку, по строению зубов, по уху, по губам. Но в иных обстоятельствах приходится идентифицировать труп. Когда мы имеем дело с мёртвым телом, мы следуем от отпечатки пальцев и ладоней, если они имеются, ДНК, источниками которого служат кровь, слюна, сперма, волосы с корнями, кожа, костной системы. Строение зубов, если как-то сохранена полость рта. Тут следует оговориться, что отпечатки пальцев и ладоней трупа не всегда сохраняются в состоянии пригодном для процедуры сравнения. Труп может обгореть, долго пролежать в воде, в закрытой машине, просто разложиться. А вот ДНК выдерживает проверку и временем, и огнём, и водой, и взрывом. Что касается строения зубов, то это очень непростая процедура, так как для сравнения нужно иметь Панорамные снимки человека, сделанные при жизни. Турция вчера и сегодня. 17 августа 1999 года в Турции произошло землетрясение мощностью 9 баллов по шкале Рихтера с эпицентром в 80 км от Стамбула. Страна была парализована. К 18 августа число погибших исчислялось тысячами, а раненых десятками тысяч. В тот же день в Турцию вылетела израильская бригада армейских спасателей. и военных врачей, а также криминалистов, чтобы опознавать тела погибших. К израильтянам присоединились команды из России, Германии и США. В считанные часы военно-транспортные самолёты Hercules доставили в Тель-Авив тяжёлое инженерное оборудование, генераторы, палатки, медикаменты, одеяла, воду и еду. Мой друг был там, и вернулся он потрясённым. Неприятно, но можно снять отпечатки пальцев одного трупа в морге. идентификация многих сотен погибших это не просто 1 помноженное на 100. Это качественно другая история. Поздней осенью 2000 года я оказался в Германии, в пограничном с Бельгией и Голландией городе Ахен. Вечером зашёл перекусить в полупустой турецкий ресторанчик. Узнав, что я из Израиля, хозяин турок прослезился и отказался брать деньги. А когда я всё же настоял и заплатил, выбежал за мной на улицу, пытаясь всучить пакетик со сладостями. Вот такая история. Но это была другая Турция: цивилизованная, светская, гостеприимная, не одурманенная исламом и имперскими комплексами, не сбивающая российские боевые самолеты и не посылающая к берегам Израиля суда с террористами на борту. 10 мая 2010 года флотилия из шести кораблей, снаряженных в Турции, попыталась на перекор требованием израильских ВМС прорвать с моря блокаду сектора Газа. Группа израильских команд, высадившаяся с вертолёта на палубу флагманского судна Мармара, подверглась нападению сотни террористов, вооружённых железными прутьями и ножами. После того, как один из террористов выстрелил в солдата, спецназ открыл огонь на поражение. В результате 6 террористов были убиты и 10 солдат ранены. После переговоров с властями Турции правительство Израиля принесло официальные извинения и выплатило компенсации семьям погибших террористов. Израильское общество категорически отказалось понять и принять этот шаг. Идентификация живых – это вопрос запутанности теоретической точки зрения, хотя сам процесс более или менее отработан. Дело в том, что профессионалы до сих пор спорят о том, какие из способов идентификации безукоризнены, а какие имеют погрешности и, следовательно, могут привести к неправильным результатам. Принято считать, что дактилоскопия непогрешима. Примем и мы пока этот постулат, хотя он очень шаткий. На вопрос почему, я отвечу позднее. Необычайно надёжен ДНК-анализ, так как он, как всякий уважающий себя научный метод, основан на статистических данных. К категории абсолютных можно отнести и идентификацию по радужке и сетчатке глаза, геометрии Вен, строению уха и форме губ. Методы эти очень непросты технически, поэтому применяются далеко не всегда. Прочим уникальность радужки и сетчатки, геометрия вен всё чаще используется в биометрических системах доступа. А вот уху и губам не повезло. Они практически забыты. Идентификация людей по походке область достаточно молодая, и трудно сказать, как она приживётся в дальнейшем. Сегодня вопросами идентификации занимается также и отдельная дисциплина биометрия, основанная на измерении и анализе физиологических анатомических иле поведенческих характеристик человека. Она родилась на стыке физиологии, физики и компьютерных технологий и необычайно быстро превратилась в сверхвостребованную область науки и промышленности с миллиардными годовыми оборотами. Фирмы, разрабатывающие и продающие биометрические системы, утверждают, что их продукция идеальна. И действительно, она с каждым годом становится всё точнее и проще в использовании. за счёт продвинутого математического обеспечения, умных самообучающихся компьютерных программ и более чутких сенсоров. Для оценки точности биометрических систем распознавания существует несколько критериев, главный из которых ошибочная правильная идентификация, false positive identification. Ошибочно неправильная идентификация, false negative identification. В первом случае система распознала не того человека. А во втором не распознала нужного. Представляете себе ситуацию, когда биометрический контроль доступа в командный бункер не опознает начальника генерального штаба? Да что там генштаб? Человек домой попасть не может, ибо вместо привычного дверного ключа разорился на дорогую биометрическую систему. Чем меньше фальс-позитив и фальс-негатив, тем надежнее системы. Чем серьёзнее и, соответственно, дороже биометрическая система, тем больше элементов проверки она включает. Хорошие модели часто используют доктилоскопию, анализ радужки и в дополнение голос или строение лица. Американские морские пехотинцы в Афганистане и Ираке давно уже оснащены прибором с видом напоминающим обычный фотоаппарат. В память камеры внесена база данных радужных оболочек лиц в прошлом арестованных по подозрению в терроризме. При встрече с подозреваемым солдат требует от него поднять руки и заглянуть в глазок камеры. Сравнение осуществляется мгновенно. Израильские полицейские владеют похожей миниатюрной системой, основанной на сравнении отпечатков пальцев. Память прибора хранит десятки тысяч вшитых отпечатков, а при отрицательном результате поиска посылает запрос в главную национальную базу данных, ответ на который приходит немедленно. Мы не случайно оставили напоследок идентификацию на основе распознавания голоса и сравнения почерков. Обе имеют долгую историю и применяются очень широко. Вы, конечно же, читали в круге первым Солженицына. В сталинской шарашке учёные из Зэки разрабатывают систему распознавания голосов. Сегодня это большая и активно развивающаяся область, о которой можно писать отдельную книгу. Примитивные графики из романа Солженицына остались в глубоком прошлом. Распознавание голоса стало лишь частью междисциплинарной науки распознавания речи, включающей в себя многие области: физиологии, психологии, лингвистики, информатики и обработки сигналов. Каждый из нас может прикоснуться к самому простому краешку проблем распознавания речи, включив на своём смартфоне функцию Speech to write. Очень малое число стран имеет в своих криминалистических службах отделы, занимающиеся распознаванием голосов. Причин тому две. Идентификация по голосу всё ещё не является достаточно точной в силу того, что голос человека сильно зависит от его возраста, эмоционального состояния, здоровья, гормонального фона и целого ряда других факторов. Вторая причина большинство служб предпочитает вкладывать деньги и средства в высокоточные и зарекомендовавшие себя области. ДНК-анализ и дактилоскопию. Сравнение почерков дело тонкое. Чтобы выучиться этой специальности, требуется несколько лет. Идентификация осуществляется, как правило, по методу один образец против другого, one to one. Но, ну, например, возле висящего в петле тела найдена предсмертная записка: "В моей смерти прошу никого не винить". Сам человек писал или кто-то сделал это за него? В криминалистическую лабораторию доставляют записку и образцы почерка жертвы из его дома. Тетради, списки покупок, заметки. Специалист сопоставляет написание соответствующих букв, наклон, нажим, типичные завиточки, расстояние. Конечно, существует вероятность ошибок, ибо почерк зависит от многих параметров: душевного состояния человека, поверхности, на которой он пишет, подложки, освещения, типа карандаша или ручки. Да и о цели записи для себя писал памятку, детям наставления, подруге претензии предъявлял. Несведущие люди частенько путают сравнение почерков с графологией. Первое это наука, а второе профанация, ибо претендуют на распознание характера человека. Вот тут нажим, значит, агрессивный, а здесь плотность букв большая, значит, жмот. Ну и дальше в том же духе. Самое печальное в том, что графологи сумели встать на ноги и стоят на них прочно. У них свои ассоциации, президенты, конгрессы, журналы и, главное, клиентура. Миллионы людей позволяют себя дурачить и платят за это. У нас в отделе десятки лет работает научный семинар, координатором которого я состоял в разные периоды службы. Году, в году 1997 я пригласил выступить на нём двух известных графологинь наш эксперт из лаборатории проверки документов их чуть не растерзали прямо на сцене. В дальнейшем нас с вами будет интересовать лишь один вид идентификации на основе дактилоскопии.